Новому баронету предстояло получить свое звание в Букингемском дворце. Накануне Флеминг предложил Клайдену. «А что, если мы завтра вечером организуем здесь прием?» «Чем же мы будем угощать?» — спросил Клайден. «Сейчас ничего нельзя достать. Рядом», — сказал Флеминг и показал сигаретой на соседнюю дверь. «Здесь есть пять бутылок джина. Достаньте пиво и остальное, все, что полагается. Когда я вернусь, мы устроим пир». Церемония произошла во дворце, но для безопасности ее перенесли в подвальное помещение, что огорчило Сарин. Флеминг вернулся в институт к чаю. В библиотеке собралось всего восемь человек. Многие врачи находились в армии. Как раз в этот день Райт на несколько часов приезжал в Лондон, и он председательствовал на этом собрании, как делал это в течение 40 лет. Он был, казалось, в дурном настроении, Грузно сел в кресло и до появления Флеминга не произнес ни слова. Тяжелое общее молчание продолжалось еще несколько мгновений. Потом Райт, демонстративно повернувшись спиной к Флемингу, произнес сокрушительную речь о достоинствах иммунизации в ряде химиотерапии, этой лженауки, столь пагубной для подлинной научно-исследовательской работы в области медицины. Доктор Фьюгс, сидел напротив Ленинга и наблюдал за ним. Он ждал, что выступление Райта позабавит или разозлить Ленинга, но его лицо оставалось бесстрашным. Наконец, старик начал задыхаться и замолк. Секретарь института Крэкстон, пытаясь разрядить обстановку, попросил сэра Алморта дать некоторые административные распоряжения. Тот в ответ прогремел: Не приставайте ко мне с вашими пошлыми делами ими займется доктор Флеминг. Профессор сэр Александр Флеминг протянул руку за бумагами, встал и, ни слова не говоря, вышел из-за стола. Райт уехал за город. Вечер прошел очень удачно. Пришел весь генеральный штаб госпиталя. За сэра Александра Флеминга было провозглашено много тостов, и известный хирург Захари Копе, который учился с Флемом, прочитал поэму «Баронетту Александру Флемингу». «Ты добился крупнейшего успеха, возможного на каком-либо поприще. Стал членом королевского общества с полным и явным признанием. Вознесся ты на пидди, стал высокий, без страха быть низвергнутым. Ты восхвален в палате лордов, в палате общин слава о тебе идет. Ты с легкостью завоевал корону медицины, Ты видишь, как бегут на счет твой в банк доллары. Писатели воздают тебе хвалу, И поэты воспевают твой подвиг. Король наш сильный, добрый, Пожаловал тебя титулом баронета. Ты еще не стар, Но знаешь, что прожил не напрасно. И знаешь, до тебя еще никто не сделал большего, Чтобы облегчить страдания. Строить воздушные замки — Свойственно мечтательной юности, и не тебе объяснять, что истина дороже всего. Когда гости разошлись, сэр Александр подошел к Клайдену, своему соратнику по обеим войнам и организатору вечера. Клайден пожал руку Флемингу и сказал, «Я чертовски рад, сэр. Это самое приятное, что я услышал из всего сказанного мне за вечер». Ответил Флеминг. Оставалось немного пива, и друзья просидели вдвоем еще час, вспоминая о Булоне, о Венрё, о старых временах. Это был памятный вечер. В августе 1944 года был освобожден Париж, а в сентябре Брюссель. Флеминг написал своему другу Борде. 4 сентября 1944 года. Дорогой профессор Борде, сегодня мы узнали великую новость. Немцы наконец оставили Брюссель, и вы освобождены от нацистской тирании. Все английские бактериологи надеются, что вы, один из родоначальников этой науки, мужественно пережили эти печальные годы, и что у вас еще впереди много лет плодотворной работы. Мы радуемся долгожданному освобождению вашей Родины. Флеминг получил бесчисленное количество приглашений не только из разных городов Англии, но и из Америки и Европы.